Глава 88. Два монстра не будут одиноки, если они вместе. «Доктор, могу я использовать свои права, чтобы отправить отсюда кое-кого?» Спросил вдруг Леер. «Ты теперь все равно, что старейшина. Конечно, есть некоторые вещи и люди, которые тебе не подвластны, но со всем остальным проблем возникнуть не должно», улыбнувшись, ответил Мендель. Леер кивнул. Он не был наивным и прекрасно понимал, что главный старейшина придал ему такой статус в качестве утешения только... Но надеялся, что этого хватит хотя бы для отправки отсюда Лофея. Тем не менее, сам Толстяк отреагировал на эту новость как жирный кот, которому наступили на хвост. «Босс, я тебе больше не нужен! Не бросай меня! Отныне я не буду так много есть!» Элиер чуть до речи не потерял от такого заявления. «Идиот! Теперь ты будешь бесполезен для меня! Поэтому тебе больше ни к чему следовать за мной!» «Возвращайся! Я редко бываю добрым, так что отправляйся, пока я не передумал!» Он определенно всегда в первую очередь думал только о своей личной выгоде и никогда не отрицал этого. Но на том пути, по которому ему придется идти с сегодняшнего дня, от этого парня и правда не будет никакой пользы. Если эксперимент в закончится провалом, его будет ждать смерть, если удачей, то судьба монстра. А мертвецы и чудовища не нуждаются в никчемных слугах. «Доктор Мендель, а можно и мне стать подопытным? Я тоже сильный. К тому же, вы же как раз ищете тех, кто цепляется за жизнь. Я определенно выживу! Чем больше подопытных, тем больше шансов на хороший результат, так ведь?» Олафею показалось, что он нашел способ остаться со своим боссом. Глаза ученого сразу же загорелись. «А что? Этот молодой человек тоже неплох. Пусть и толстый немного, однако он силён, в этом нет никаких сомнений. Более того, Олафей с охотой готов принять участие в этом эксперименте. «Две этих составляющих являются обязательными для подопытного, без них шансы на успех будут равны нулю». Леер слегка вздохнул. «Лофей, ты понимаешь, что тебя будет ждать, даже если выживешь?» Толстяк почесал голову. «Но, босса, два монстра не будут одиноки, если они вместе». Общежитие в Императорской Академии Аслана. леньхуэй и вновь начало наслаждаться жизнью и возможностями принцессы, Её повседневные будни включали в себя попытки найти вдохновение, написание нескольких музыкальных партитур и хождение за покупками вместе с подругами. Анжели не могла нарадоваться этому. Её подопечная была как всегда прекрасна, но теперь у нее наконец появился образ принцессы. Прежде телохранительница всегда казалось, что Хуи чего-то не хватает для этого. После отлета Ван Джена, Энна занялась различными политическими мероприятиями, к тому же учитывая сплетни о её личной жизни, В последнее время она была чрезмерно занята и загружена делами. Ей только и оставалось дожидаться, когда страсти утихнут, но что было обиднее всего, так это разница между сплетнями и реальностью, на самом деле их отношения с Ван Дженом можно было назвать только жалкими. Их тайна стала известна всему миру, однако теперь они не имеют ни времени, ни личного пространства, чтобы насладиться компанией друг друга. Конечно, несмотря на это, ху Инь всё равно чувствовала счастье своей старшей сестры, По крайней мере, эти двое отныне могут в открытую говорить или друг к другу и разговаривать, пускай и линку. К счастью, в нынешнее время технологии позволяют общаться вне зависимости от расстояния. Только вот, чем бы заняться теперь ей? «Анджели, что скажешь, если я отправлюсь на Дейдару в качестве посла по культурному обмену?» «Ха!» Телохранительница сразу поняла ход мыслей маленькой принцессы. все вообще было слишком очевидно». Госпожа канцлер прежде не уделяла этой проблеме внимания, однако это не значит, что она не в курсе привязанности своей дочери. Одна история Сайны чего стоит. Если еще и хуй инь, пожалуй, после такого Кашавайн точно с ума сойдёт. Ведь нельзя сказать, что неудача Сайны совсем не оставила на ней отпечатка. На самом деле это просто слова, не обращай внимания. Конечно же, я не полечу туда, не хочу становиться третьей лишней. На этих словах маленькая принцесса переплела все свои пальцы, и они побелели от напряжения. Тук-тук-тук. В этот момент послышался стук. Не услышав ответа, гость приоткрыл дверь и просунул в проем свою голову. Ленько, инь, ты же тут ничем дурным не занимаешься? Я вхожу, Энь сюдя. Среди нас только ты занимаешься дурным. Заходи уже. Не думаешь же ты, что до сих пор находишься снаружи, когда твоя голова здесь? К тому же, если тебя увидят охранники в таком положении, то могут принять за воришку или еще за кого. Две девушки любили шутить друг над другом, им казалось это забавным. «Юань Дун отправилась в Федерацию Ледных Облаков, и мне стало скучно. Где пропадает жулю, сегодня не знаю, или не искать ее каждый день, поэтому я решила прийти к тебе», — объяснила Тянь Сюй «Среди них четверых только они все еще имели возможность вести беззаботную жизнь». «Да кстати, когда мне было нечего делать в прошлый раз, я смотрела прямую трансляцию, и чуть со смеху не померла. Там большой толстяк просто спал, и на это смотрело несколько сотен тысяч человек. Мало того, что смотрела, они еще и послали ему деньги». «Хочешь сказать, что и ты отправила ему деньги?» «Я нет. Но речь сейчас не об этом. Хуй инь, хочешь тоже устроить нечто подобное? Ты можешь лечь в прямом эфире, а я буду в этот момент кушать!» произнесла Цянь Сюдье. Если уж она раскрывала свое богатое воображение, то сразу через край. «Ваше высочество, мисс Сюдье! так нельзя!» Анжели явно заволновалась от услышанного. «Эта девчонка только и думает о том, как похулиганить, значит ей остается только выполнять роль морали». У меня есть идея получше. Пройдемся по магазинам. Ин тоже решила вернуть подругу в реальный мир. Сиди всегда делала то, что вздумается, но если она действительно устроит подобное шоу на весь мир, добром это точно не кончится. Ну раз уж ты хочешь, к тому же сейчас уже появились новые коллекции, так что будет хорошо обновить гардероб. Таким образом две девушки покинули императорскую академию и отправились на свое поле боя — торговый центр. Обе малышки уже имели здесь статус VIP-клиентов. потому что они никогда не проявляли сдержанности в своих покупках. Анджели и телохранители Цянь-Сюдье следовали за ними по пятам и были на настороже, но не очень напряженными. В конце концов, это центр столицы Аслана, так что здесь девушкам мало что может угрожать. Красавицы все время смеялись и шутили, было очевидно, что они находятся в очень приподнятом настроении, но так было лишь до тех пор, пока не случилось нечто неожиданное. Телохранитель Цянь-Сюдье внезапно ударил Анджели ножом в живот. Анджели считалась далеко не слабой, но сила противника превзошла ожидания. Он задушил в зародыше все ее попытки оказать сопротивление, и его уровень точно был не ниже земного ранга. В то же время в торговом центре раздались звуки взрывов, стрельбы и крики. Тем временем на Дейдара Титан. Ванжин закончил свою атаку, и последний нападающий сначала замер, а потом рухнул в грязь. Почти все кости в его теле были переломаны. После этого Ван Джен сделал громкий вздох и выдохнул, эти люди оказались необычайно сильными, все до одного успели постигнуть свою внутреннюю вселенную. Конечно, уровни у всех были разные, однако трое среди них точно были высококлассными мастерами. Прими они участие в САЙДЖИ, их бы даже отнесли в список лучших, но сейчас эти трое являются всего лишь мертвыми наёмными убийцами. Что это за чертовщина такая? Откуда вообще вылезло столько мастеров такого уровня, готовых умереть за подобное дело? Ван же даже мог сказать, что он не был бы уверен в исходе этого сражения, Решите, парни убить его, а не захватить живьем. То, что они не хотят его убивать, стало ясно с первых секунд. 15 великанов, что защищали Лаладува, не смогли пережить атаки убийц и теперь тоже уже были мертвы. К сожалению, так человека, постигшего внутреннюю вселенную, обычной грубой силой не защитится. Когда Лан-Лен прибыла на место, она тоже была поражена. Ей показалось, что здесь поработала целая воинская часть. Однако не было видно ни одного следа использования мехов в этом сражении. Тем не менее, нападавшим удалось ранить даже Лаладува. Ее лицо сразу же стало серьёзнее некуда. Ван Жену теперь можно назвать духовным лидером Дейдары. Кто осмелился атаковать его на родной земле? Внутренние враги? Или все таки враги извне? А в этот момент у Ван Жена зазвонил Скайлинг. это была Айна, и он знал, что она не стала бы звонить в это время, если бы дело не было срочным. «Ван Жен, у нас...» Олень, инь пропала! Прежде Ван Джан никогда не видел Айну такой растерянной Хуй-инь пропала. Еще раз, посмотрев на мертвых людей вокруг, он почувствовал, как по его спине пробежал холодок.